Даже после смерти Маринки он ее к себе жить не позвал. Бабка-то еще жива, поэтому и отношения свои они никогда не афишировали. Но Володя с Татьяной расстались, когда к нему Женька перебрался. Временно. Дело в том, что Женька должен был вступать в права наследства после матери, а он деградировал день ото дня все больше и больше. Вот Володя хотел установить над ним опеку, чтобы начать лечить принудительно, Женька, конечно, был редкостное дерьмо, но Володя он сын. К тому же похож на него, как две капли воды. Вы, случайно, не знаете, кто наследует тещей Владимира Константиновича? Дочь и внук в равных долях. Но после смерти Марины она могла переписать завещание. За два дня? Не думаю. В подобных обстоятельствах любой нормальной матери не до этого. О, -о, -о Лев Иванович... Вы не знаете Зинаиду Леонидовну. Представьте себе законченную сволочь и возведите это в куб. Но и тогда вы не получите полного представления о степени ее стервозности. Это не человек, это еще Диада. Она даже мертвая из гроба встанет и к нотариусу пойдет, только чтобы Володе ни в коем случае ничего не досталось. Но он всегда знал, что ничего от них не получит, и надеялся только на свои силы? Откуда у нее такая ненависть к Найденову? Мы любим людей за то добро, которое им сделали, ненавидим за то зло, которое им причинили. Лучше вашего тезки Толстого не скажешь, а Зинаида Леонидовна всю жизнь люто ненавидела Володю. Кстати, тесть относился к нему получше, видя в нем товарища по несчастью. У него жизнь с такой женой тоже медом не была». Как вы думаете, Зинаиде Леонидов не сообщили о гибели внука? У этой твари нет никаких родственников, и после смерти дочери внук это весь смысл ее жизни. Его потерю она не переживет. А раз Володе не сообщили о ее смерти, значит, не знает. То есть, ее в больнице вообще никто не навещает? Женька ходил пару раз, но, убедившись, что денег она ему дать не может, перестал. Ее одиночество. закономерный итог ее жизни». «Напишите мне на всякий случай, в какой клинике она лежит», попросил Гуров и, получив адрес, спросил. «Скажите, а Татьяна не почувствовала себя оскорбленной этим расставанием?» «Если Володя ей все объяснил так же подробно, как и мне, то не должна была. А там кто знает, что у бабы на уме?» «Согласен. Предвидеть трудно», хмыкнул Лев. «А не могла она подумать, что Найденов бросил ее ради Лавровой. Настя, 89-го года рождения, на работу в банк, она пришла сразу после МГУ, да и до этого на практике там была, начинала рядовым клерком, а потом дошла до начальника отдела по работе с определенными клиентами, они у нас по направлениям распределяются. Вот и посчитайте, сколько лет Володя ее постоянно видел. а встречался при этом с другими женщинами. Что мешало раньше ему проявить отношение к Насте? Чисто мужской интерес. Так что вы не там ищете. Гордеев сказал, что она не замужем. Что и не была. Почему же? Была. Еще студенткой замуж вышла. По большой любви, между прочим. И сынишка есть. Только вдова она. Муж был военным. Погиб три года назад при выполнении воинского долга. А подробности вам ни к чему. Вот после того, как она овдовела Зайцев и попытался за ней приударить, но обломилась ему. Но если между найденовым и Настей нет никаких отношений, зачем же он привез ее сюда с собой? Зайцев понятно, связь с общественностью. Евгений тоже, а она... Ладно, открою страшную тайну. В молодости у Володи была девушка, которую он очень сильно любил. так как любит только один раз в жизни. Она была для него весь свет в окошке. Она умерла, и до сих пор удивляюсь, как он это пережил. Он тогда взял отпуск и приехал ко мне в часть. Я незадолго до этого из Афгана вернулся, и на северах служил, выслугу зарабатывал. Спирта там было, хоть за лесе. Он месяц пил в мертвую, чтобы забыться. Уехал только тогда, когда его немного отпустило». Эту девушку звали Настя. Нынешняя на ту, наверное, похожа. Просто тип один и тот же. Все мы с возрастом становимся сентиментальными. Видимо, Найденову захотелось прогуляться по городу своей молодости рядом с девушкой, которая похожа на его умершую возлюбленную, да и зовут так же. Только вряд ли девушке это было интересно. Когда шеф шутит, подчиненные обязаны смеяться. Они действительно много гуляли. Не сидеть же была Насте в гостинице одной. Она и в область с ним выезжала. Мы отвлеклись. Итак, вы считаете, что Евгений является случайной жертвой? Денисов кивнул. Покушались на его отца, но мы с вами мотивов не нашли. Тот опять кивнул. Лаврова целью убийцы быть не могла по определению. Дмитрий Петрович сейчас живо напоминал китайского болванчика — Все кивал и кивал. Тогда зайдем с другой стороны. Найденов провел в этом городе половину жизни. Встречался ли он с кем-нибудь из старых друзей? Вдруг кто-то позавидовал ему черной завистью, что он таких высот достиг, и решил убить. Сформулировано грубо, но вы меня поняли. Или кто-то из тех, кому он в свое время крупно подпортил жизнь, увидев его сейчас, вспомнил было и обиды и решил отомстить. Мало ли, кто со временем кем стал. Может, в спецназе служил или что-то в этом духе? Об этом мы думали. Вместе всех деддомовских наших перебрали поштучно. Нет среди них никого, кто ненавидел бы Володю до такой степени. А вот насчет того периода, когда он из армии вернулся, тут уже он один вспоминал, поэтому я подробностей знать не могу. В письмах все не напишешь, на каникулы. Из училища и в отпуск я к нему приезжал, у него в общежитии на одной кровати спали. Также он работал, учился на вечернем, да еще и общественной работой занимался. Нам толком и поговорить было некогда. Но Володя уверенно заявил, что нет такого человека в Белогорске, которому бы он настолько жизнь испортил, чтобы через столько лет мстить. А не было ли каких-то случайных встреч? Если бы были... Мне охрана обязательно доложила бы. Итак, либо цель убийцы Лаврова, либо мотив кроется в Белогорском периоде жизни найденного. Что выбираете? Ни то, ни другое. Я начинаю склоняться к мысли, что это все-таки было покушение по политическим мотивам. Денисов ушел, а Гуров смотрел на уже закрывшуюся за ним дверь и понимал, что Дмитрий Петрович не рассказал ему и сотой доли того, что знал. «Ох уж эти скелеты в шкафу!» И Лев сел изучать документы, но, внимательно все перечитав, не нашел ни одной зацепки. Оставалась только переданная ему Савельевым информация на флешке. Вдруг там что-то найдется? А там и нашлась, как предупреждал Савельев, вся подноготная найденного. И было там много интересного, но бесполезного. Гуров читал и выписывал на листок бумаги те факты, за который можно было хоть как-то зацепиться, чтобы потом разматывать их, как катушку ниток. Итак, Владимир Константинович женился в девяностом году на дочери бывшего секретаря обкома партии Ястребова, которого к тому времени уже перевели в Москву, в Министерство оборонной промышленности на должность заместителя министра. Поздновато женился, ему ведь уже четвертый десяток пошел, Причем брак был зарегистрирован в Белогорске, а не в Москве. В тещь ему досталась бывшая секретарша-тестя, которая потом нигде не работала. Марина была единственным ребенком, причем поздним, а значит, забалованным, сверхмеры. Образование девица получила среднее музыкальное, но никогда нигде не работала. В 92-м у них родился сын Евгений, кстати, в результате экстракорпорального оплодотворения – что в то время было редкостью. Сам Найденов в это время уже был начальником экономического управления в Министерстве Утести. Интересный карьерный рост. Из комсомола в экономисты. Впрочем, время было лихое, чему удивляться, тем более, что образование у него было профильное. Потом, как и говорил Денисов, банк. Личную жизнь Найденова вниманием тоже не обошли. И вот здесь была нестыковка. По одним данным, он был импотентом, по-дорогим пользовался услугами дорогих проституток. Упоминались там и его последняя любовница Татьяна Ильинична Захарова. Были также перечислены все прегрешения Евгения. Но в этом не было ничего удивительного. Раз через этот банк идет финансирование оборонки, то все его сотрудники, их близкие, будут под постоянным присмотром. Но была в этой подноготной одна странность: белогорский период жизни Найденова кто-то словно с личного леска по учету кадров переписал: дед дом завод армия завод институт секретарь комитета комсомола завода второй секретарь горкома ВЛКСМ и, наконец, второй секретарь обкома ВЛКСМ и все, а ведь так не бывает. Потому что на номенклатурных работников всегда информацию собирали. Тоже КГБ бдило за ними. А тут парень до 30 лет дожил, а у него даже любовницы не было. Здесь было что-то не так. И Гуров начал составлять перечень вопросов, требующих немедленного ответа. Закончив, он посмотрел на часы. Было почти 6 часов вечера, и тут же спохватился, что так и не позвонил Марии. Она, видимо, здорово обиделась, если сама ни разу не позвонила. Скандала все равно не избежать, но хоть для приличия надо позвонить. Жена все-таки. «Привет, Маш. Как добралась? Как устроилась?» — спросил он, когда она наконец-то взяла телефон. «А я уже снова в Москве», — холодно ответила Мария. В первый момент Лев даже растерялся, а потом недоуменно спросил, как в Москве. «Ты же утренним рейсом должна была в Белогорск прилететь». Прилетела, а дневным вылетела обратно. Причем вылетела во всех смыслах этого слова. Тем же тоном сказала Мария. «Я ничего не понимаю. Объясни, что случилось?» «Ты объяснений у своих бандитов требуй, а я тебя отныне никто!» сорвалась она на крик. «Я саму себя ненавижу за собственную дурость. Я сама себе противна до мерзения, до тошноты, до блевотины». Только такая законченная кретинка, как я, за столько лет не смогла понять, что ты просто мелкая, вонючая трусливое трусливая гнида. Подлая и мерзкая тварь. Но я, к счастью, наконец-то поумнела. И не волнуйся, квартиру завтра освобожу. Мария отключила телефон, и сколько потом Гуров не звонил, не отвечала. «Да что за черт?» — недоуменно спросил он слух самого себя. «Может, в санатории что-то случилось?» «Может, кто-то проболтался ей, что я просил принять ее как простую смертную, а не как звезду театра и кино?» Собрав документы, ключи от сейфа ему не дали, а он никогда не оставлял документы без присмотра, Лев пошел к Воронцову и первым делом поинтересовался ходом расследования, а с личным можно было и потом разобраться. Георгий уверенно опознал голос Зайцева. И он, и Эдуард дали показания под протокол, и были отпущены под подписку о невыезде, — начал Юрий Федорович. Звонил Зайцев Георгию с того самого дешевого сотого с местной, причем не авторизованной симкой, а деньги ему положил через банкомат в ближайшем гостинице отделение Сбербанка. «Угнанную девятку мы нашли, по номеру двигателя определили владельца, а он, оказывается, с семьёй в отпуск уехал. Вот и не чухнулся, что без лошадным остался». Машину преступник действительно пытался сжечь, и место он выбрал удачное, но не учел, что ни один он такой умный. Там, через овраг, лесочек небольшой. Вот парень с девушкой приехали туда в своей машине пообжиматься. Естественно, предварительно все вокруг осмотрели, место-то безлюдное, и никаких машин нигде поблизости ни с водителем, ни без не было. Занялись они своим нехитрым делом, И тут шум мотора услышали, а потом и саму девятку увидели. Но поскольку их от нее овраг отделял, они на нее внимания не обратили, пока та уже вовсю не горела. Они ее, конечно же, сфоткали, как они теперь говорят, и пожарных вызвали. Дождались тех, посмотрели, как они машину тушат, сфоткали и уехали. Их по номеру сотого вычислили, нашли, опросили, но все без толку. «Но хоть что-то из этой машины вытянуть можно?» — со вздохом спросил Лев. «Следы вокруг нее искать бесполезно, если что и было, все затоптали. Снаружи она очень сильно обгорела, а вот внутри кое-что уцелело. Ее на эвакуаторе к нам привезли, эксперты уже работают. Пока точно известно, что футляр со скрипкой преступник в ней оставил. С остальным разбираются». Обещаю, что все возможное из вещдоков выжмут. А вот уходил преступник оттуда, наверняка пешком до трассы, потому что по грунтовке ездит очень редко, там машину не поймаешь. Записи со всех гаишных камер на трассе сейчас уже отсматривают, потом с водителями легковых машин и автобусов, которые в это время проезжали, будут встречаться, записи из видеорегистраторов изымать, в общем, начать и кончить». — А покажи-ка ты мне на карте то место, где машину нашли. Воронцов подвел его к большой карте области и ткнул ручкой. А Лев, внимательно изучив ее, вдруг спросил. — Это, случайно, не железная дорога недалеко проходит? — Да, но до станции далеко. — Какая нахрен станция? Ты что же решил, что он в электричку сядет? — А товарники на что? Заскочил, проехался с ветерком, и на подъезде к городу спрыгнул». Францов молчал, обиженно сопел, смотрел в сторону, и лев, прочистив горло, уже примиряюще произнес. «Ты не сердись, просто нервы на взводе. Вторые сутки по горячим следам работаем, а на выходе ноль». «Да понимаю я, что не ко времени на тебя это дело свалилось», поспешно согласился с ним Юрий Федорович. «Не выспался к тому же. Ладно, давай к делу вернемся». по той технике, что у Зайцева в номере была. Хоть что-то прояснилось? — Работают эксперты, работают, — успокоил его Воронцов. — У тебя-то как дела? Все перелопатил, и появились кое-какие мысли. Теперь нужно найти им фактическое подтверждение, — сказал Лев и положил перед Юрием Федоровичем листок с перечнем дел. Надев очки, Воронцов начал читать вслух. — Запросить ФСБ — всю документацию по Найденову, запросить в архиве новейшей истории по области список работников горкома ВЛКСМ с 83 по 86 год и обкома ВЛКСМ с 86 по 90 -й. Выяснить, кто из числа этих людей в настоящее время находится в городе. «Зачем это тебе?» – удивился он. «Думаешь, что целью киллера был все-таки Найденов?» Что-то у него в прошлом есть, причем именно в Белогорском, потому что московская жизнь расписана в мельчайших подробностях, а до нее только даты и все. Может быть, и есть у него здесь заклятый друг, которому он в свое время жизнь сломал. Не дал, например, рекомендацию в партию, а у того из-за этого карьера рухнула. За границу на какой-нибудь конкурс не выпустил, а у того были все шансы победить. Да мало ли, что в то время могло быть. Ты откуда данные на него получил? Из Москвы? Спросил Воронцов, и Лев кивнул. Тогда на архив ФСБ надеяться не стоит. Если бы у них что-то было, они бы эти документы туда предоставили. Не оригиналы, конечно, а архивные справки или заверенные ксерокопии. И это, знаю, что это за банк. Туда со стороны не попадешь. Проверка будь-будь. Значит, нет в архиве этих документов. А вот почему без присмотра второго секретаря обкома комсомола, который идеологией занимается, оставить не могли? Куда-то эти документы делись. Время было сам, помнишь, какое. Устои рушились, страна в разрыск шла. Погоди, погоди. тесть Найденова был секретарем обкома партии. Не помню уже какой по счету, но все равно величина. Мог он по дружбе попросить начальника КГБ ему эти документы отдать, когда Найденов решил на его дочери жениться? Тогда еще не такое могло быть, криво усмехнулся Юрий Федорович. Уверен, что они могли договориться. А документы соктировали как испорченные. Архив запросить, конечно, надо, но это для проформы. Будет более действенно, если попросить Кулакова найти через Совет ветеранов тех, кто тогда работал, и мог что-то найдено Найденове знать, — предложил он и потянулся к трубке. Пока Воронцов разговаривал с Кулаковым, Гуров, подумав немного, взял со стола свой список и дописал в него еще один пункт. Юрий Федорович это видел, и, когда закончил разговор, сказал. Кулаков обещал заняться этим вопросом немедленно, а потом взял листок и вслух прочитал. «Запросить в архиве. данные на семью секретаря обкома Ястребова, лица ее обслуживавших и их родственников, выяснить, кто из них в настоящее время находится в городе. «Думаешь, они здесь как-то замешаны?» — удивленно спросил он. «Вообще-то меня больше прислуга интересует», — задумчиво произнес Гуров. «Я помню, что семье первого секретаря полагалась машина с водителем, и вот тут я не уверен». но, по-моему, еще и домработница. Исходя из того, что Зинаида Леонидовна просквозила в одну из первых дам области секретарш, вряд ли она стала бы сама убирать, готовить, стирать и так далее. Когда из грязи попадают в князи, то ведут себя еще более высокомерно и надменно, чем урожденные князья. А это, судя по словам Денисова, еще и стерва редкая. Дочка, опять же, избалованная выросла. так что тоже себя домашним хозяйством явно не утруждала. Вот по всему и выходит, что была у них дом работница, Так лет-то сколько прошло. Живали. Молодую девушку, бывшая секретарша, к своему мужу и близко не подпустила бы. Так что женщина должна была быть в возрасте. А она, приходя домой, что, рот на замке держала? Да на хозяевам косточки перемывала так, что только слюна во все стороны брызгала. Если ее в живых нет, то дочь, сын, племянница, ну, кто-то из близких же остался, вдруг что-то помнит. Дай бог, дай бог. Но сегодня суббота, завтра воскресенье, архив не работает. «А губернатор у нас на что?» — усмехнулся Лев. «Его же спасаем. Сейчас он нам все организует. Еще и сам побежит в архиве копаться, чтобы быстрее было». Как ему позвонить? Как он и ожидал, землекоп тут же пообещал все организовать и твердо заверил, что самое позднее к завтрашнему утру все документы будут у Гурова. «Я так понял, что ты ничего не ел?» — даже не спросил, а уверенно заявил Воронцов. «Пошли. Жена из дома с водителем нам с тобой поесть передала. Поняла, что скоро меня ждать не придется, как бы снова здесь не заночевать». Он первым пошел в свою комнату отдыха. Лев последовал за ним, а, войдя, невольно застыл. Возле стола стоял и, по своему обыкновению, что-то жевал. Кричко. Гуров невольно сжал губы, чтобы никто не увидел, как они дрогнули. «Господи, как же ему не хватало Стаса!» «Срочно доставку пистолета заказывали?» Деловым тоном, быстро проглотив так до конца и недожеванное, поинтересовался Кричко. Тогда распишитесь, ты же отгулы хотел взять, удивился Лев, а я и взял, и решил их здесь провести. Тут природа хорошая, вода минеральная местная, очень полезная, говорят. Мечтательно начал Кричко. А на даче у тебя природы нет, усмехнулся Гуров. Там еще и сельхоз работы, напомнил Стас, а я отдохнуть хочу. Все, садимся, и едим, пока опять где-нибудь не рвануло. — предложил Юрий Федорович. Все дружно взялись за ножи и вилки, но разговор не прекратился. — Ты где остановился? — Да в твоем же номере. Мы с тобой, как близнецы-братья, водой не разольешь. Только вот, кто больше папе Орлову ценен? — спросил Кричко, и сам же ответил. — Ты, а я, сиротинушка. — В том же номере? — невольно воскликнул Лев. — Значит... Это ты Марию оттуда выгнал и в Москву отправил? — Гуров, тебе расписание дать, — возмутился Стас. Я вылетел из Москвы тем самолетом, которым она туда прилетела. — Давайте поедим, наконец, потом поговорим, — жалобно попросил Воронцов. Гуров внимательно посмотрел ему в глаза, потом перевел взгляд на Стаса, отложил нож и вилку и потребовал. — А ну, калите, что случилось? Можете на два голоса? Я разберусь, я понятливый. Мария в таком бешенстве, что у меня чуть телефон не расплавился. Даже уйти от меня пригрозило. И уж как только не называла. Давно прошли те времена, когда в присутствии льва Стас или Петр могли в ответ на такое заявление сказать что-то вроде, ну и слава Богу, потому что семейная жизнь Гурова и Строевой в последние годы напоминала американские горки. То вверх, то вниз. Наедине Орлов и Крючко могли посетовать на то, как же тяжело их другу приходится, но вот при нем ни-ни, прецеденты были. И выводы они сделали из них правильные. Не убил, и уже за это, как говорится, большое человеческое мерси. Поняв, что Гуров не отвяжется, Воронцов и Стас приглянулись и начали рассказывать действительно на два голоса, Постоянно перебивая и дополняя друг друга. И повествование это было до да печальное, особенно с учетом последствий для Юрия Федоровича, которого льва, что называется, не застрянут. Марию в Белогорске встретили действительно совершенно буднично объявили по громкой связи, что прибывшую из Москвы пассажир к Устроеву ожидают около справочного окна. Она подошла к окну и увидела там молодого человека, который ее явно узнал но не улыбнулся восхищенно как она привыкла а придавил устоверение на которое она от удивления едва взглянула и недоуменно спросила что случилось ваш муж просил встретить вас и отвезти в санаторий пойдемте машина ждет пригласил он и взял из рук марии чемодан а почему он сам не встретил недовольно спросила она товарищ полковник очень занят кратко ответил молодой человек Машина была самой обычной, только с полицейскими номерами. И Мария успокоилась, а то мало ли что. Видя, что ее спутник не расположен к беседе, она сама вопросов не задавала и сидела молча. Ну вот, теперь все сорвалось. Эта курица драная проболталась мужу о том, что я приезжала, и теперь все знают, а тот предупредил Леву. Раздраженно думала она. — Значит, ей что горову скрывать? — Ничего. Я до всего докопаюсь. Интересно, чем же он так занят, что не смог меня встретить? Следы заметает? Зря старается. Персонал все равно проболтается. В санатории при виде Марии, хотя она специально сняла темные очки, чтобы ее сразу узнали, никто за автографами не бросался и восторженно не пялился. Так что парадного выхода, точнее входа, шахин-шаха не получилось». Полицейский отвел ее даже не к главврачу, а просто к администратору и объяснил, что это жена Льва Ивановича Гурова, которой нужно поселить его номер. «Да-да, меня предупредили», — покивала та совершенно равнодушным видом. «Идите, устраивайтесь. Третий этаж, второй люкс. Ключи у дежурной возьмете. Она знает. Обед в столовой на первом этаже с 14 до 15. Ваш столик номер 7. Документы позже оформим. Тогда вы все и оплатите». А то и сейчас очень занята. Полицейский поднял чемодан Марии на третий этаж, нашел и привел дежурную, а потом попрощался и ушел. Дежурная, полная женщина в возрасте, от радуши тоже не лучилась, а протянула Марии ключ и сказала налево по коридору, последняя дверь по правой стороне.